«Двадцать четыре. Будешь моей мамой?» «Я вам покажу, где вода. Она тут недалеко. Никто не знает, а я знаю, потому что вижу ее, а они нет». Весело сказала Вера и залезла на машину. «Слезь, упадешь». Постарался как можно строже сказать Руслан. «Не догонишь», — ответила девочка и встала на крышу. «А я не буду». «Не догонишь», — повторила она и перепрыгнула на другую машину. «Ты все время такая?» «Идти нормально не можешь?» «Скучно. И зачем? Я ведь ребенок». «Уже взрослая». «Нет, ребенок. Я только в третий класс перешла. А тут бах, и все взорвалось». «Ты про это?» Руслан показал пальцем в небо. «Не знаю. Я была дома и спала. А когда проснулась, мама меня не узнала». «Неужели совсем не узнала?» Поинтересовалась Татьяна и подала руку Вере, чтобы та спрыгнула на землю. Она стала на меня кричать и бить, но я ведь знала, что это моя мама, она почему-то не знала, что я ее дочь. Вот, видишь?» Девочка показала синяки на руке. «А еще тут и тут, словно с цепи сорвалась, орала. Я ей говорю, что это я, а она стала рыдать, а потом убежала». «Не переживай, когда все вернется, твоя мама тебя узнает». «Не узнает», — тихо ответила Вера. «Это временно. Слышала про виртуальную реальность?» «Нет, но это не важно, я и так знаю, что произошло. Однажды, мне тогда как раз чип поменяли, мы должны были пойти в гости, но пошел дождь, и папа сказал, что только завтра. Я разозлилась, думала, что это он специально так сказал, чтобы уйти в отключку». «В отключку?» — усмехнулся Руслан. Ну да, это когда шлем на голову и бац, все. Его словно нет, отключился. Я ему могу руку поднять, он даже не прореагирует. А один раз, когда мне, наверное, было лет пять, я его разрисовала, вот он после злился. А чего такого? Можно было бы и смыть? Значит, он у тебя погружался в искусственный мир. Ага. Я там была ничего интересного, тоже что и тут. Но тогда я разозлилась, сильно разозлилась и пролила воду на стол, а там краски и бумага». «Случайно?» – поинтересовалась Татьяна. «Специально. А что он так ведь обещал? Меня заперли в комнате и сказали, что пока не наведу порядок, не выходить. Я навела, но не вышла, а после уснула. А вот потом началось». Вера снова залезла на машину и, повертев головой, показала рукой, куда идти. Проснулась, и все стало не так, как раньше. Тогда мама на день рождения мне комнату украсила, потолок в облаках, а по стенам лианы, они словно живые. Но когда проснулась, все исчезло. Думала, это они так специально сделали, чтобы мне было больно. Я ведь любила Милу. Это кто? Обезьянка. Она у меня сидела выше всех а тут ничего. Я поковыряла стены, но и там ничего, никакой зеленой краски, и вообще все выглядело мрачно, серо и противно. Я решила, что пока спала, они все изменили, но ведь не могли же все. Моя одежда и та изменилась. И когда я вышла из комнаты, ты представляешь?» Девочка остановилась и посмотрела на Татьяну. «Там тоже все было не так, как раньше». «Это был сбой виртуальной реальности» пояснил Руслан. Чё? Наверное, твой чип дал сбой, вот он и отключился. Мой чип? Нет, он остался на месте, у меня ещё швы не сняли. Мама изменилась, но голос остался тот же. И папа тоже стал каким-то странным, не таким. Точно сбой. И что потом, восстановили? Чего восстановили? Комнату? Да всё, что было не так. Хватит прыгать по машинам, слазь. «Мама извинилась, что так поступила, а папа даже стал обнимать меня и дал свой шлем, ну, чтобы и я отключилась. А вот когда надела его, все вернулось, как и было». «И ты не испугалась, что с тобой произошло?» Татьяна погладила девочку по голове. «Конечно же испугалась. Снимаешь шлем, а комната серая, надеваешь, а она цветная. Я даже возвращаться не хотела». А на утро, когда проснулась, моя милая была на месте и всё было на месте. Я долго расспрашивала маму, но она стала злиться, сказала, что этого нет и не может быть. Чип сам восстановился. Наверное, твои искусственные нервы от переживания повредились, а за ночь проросли и подключились к системе. Какие ещё нервы? Я спокойная, как бегемот. Просто тот чип, который тебе накануне вшили, в нем есть капсулы с искусственными нервами, и они прорастают в твоем мозгу. Бэ, как корни? Брезгливо сказала Вера и потрясла головой. Не корни, ты их даже не увидишь. У тебя на кончике пальца тысячи таких нервов. Честно? И где они? Под кожей. Не ищи, не увидишь. И как теперь, что видишь? Да нормально вижу, как все. «Правда, иногда, ну, если с кем-то поругаюсь или обижусь, это ведь нормально, верно?» «Да», — согласилась Татьяна. «Вот тогда опять вижу все серое. Но я уже знала, что стоит поспать, и все вернется обратно. А так, ну, даже прикольно». «Очень странно. Не слышала таком, а ты?» — спросила Руслану Татьяны. «Тоже не слышала. А скажи, Вер, а мама знала об этом? Наверное, надо было пойти на диагностику». «Ходили. Вы же понимаете, что я вижу не как все, только когда поругаюсь. А зачем мне с докторами ругаться?» «Верно, незачем. И они ничего не сделали?» «Что-то там поковырялись, но я уже привыкла к этому. Когда бабахнула, не знаю, что произошло, но когда проснулась, все было серым, а мама кричала на меня. Вот, смотри». И Вера в очередной раз показала свою руку. «Идем ко мне». Татьяна обняла девочку и прижала к себе. Когда все закончится, когда система восстановится, пойдем к тебе домой, к твоей маме. Зачем? Как зачем? Она ведь волнуется. Потеряла тебя. Нет, уже не потеряла. Она умерла. Грустно сказала девочка. Как? Удивленно спросил Руслан. Они подрались с папой. Что на них нашло, не знаю. Сперва рукались. Я была в коридоре, а потом что-то произошло. Я... Ушла, а когда пришла, мама лежала на кровати и не дышала. А папа? Его не было. Все свихнулись. Даже дядя Сережа. Я часто у него была в гостях. Долго меня не узнавал, но потом вроде как узнал. Или сделал вид, что узнал. Сочувствую. Чему? Что так получилось, и твоя мама погибла. А может еще все вернется? «Может, проснусь, и все будет как прежде?» Предположила Вера. «Наверное, так уже не будет». «Как ты?» «Это был глупый вопрос, но Руслан тоже подошел к девочке и обнял ее». «Все будет хорошо, а пока надо идти. Ты обещала показать воду». «Идем. Тут недалеко. Вон, видите то здание? Нам на крышу. сбоку есть лестница, а там стоит бак. Не знаю, кто его поставил, но там вода. Я уже пила». «Но вы чего такие тихони? Быстрее не можете?» Возмутилась Вера и запрыгала по крышам машин. «Она видела мир без очков, поэтому быстро адаптировалась к тому, что произошло», сказала Татьяна и пошла за девочкой, которая, спрыгнув с машины, побежала к зданию. А вот ее родители были в шоке, и, наверное, было из-за чего. Их иллюзорный мир испарился, оголив все то, что под кожей. Это их и напугало. Я и сам испугался, но было не до того, сперва не понял, и только уже дома задумался, почему так, но почему, когда верен Чип давал сбой, она могла погружаться в им? «Не знаю, может, это совершенно иные протоколы срабатывают, или это связано с теми же искусственными нервами. В общем, я не в курсе». Девочка замахала им рукой, показывая на лестницу. «Я тогда полез, а вы смотрите по сторонам, если что, кричите». «Бак под крышей, там еще такой козырек, ты его увидишь, он пластиковый и белый», пояснила Вера. «А давай лучше с собой». «Нет, присмотри за Татьяной, я тебе доверяю, хорошо?» «Присмотреть? Она же взрослая!» — хихикнула девочка. «Зато у тебя ушки на макушке. Залезь на машину и смотри во все стороны. Договорились?» Заметно. «Что за словечки?» «Ладно, да давай шевелись, а то до вечера не дойдем до вашей зоны. А нам еще надо площадь пересечь и парк, а там жутко страшно». «Вот обрадовало!» — сказал уже наверху Руслан и перелез через ограждение. «Я быстро». «Да ты не спеши, мы пока позагораем, верно?» Обратилась Вера к Татьяне и, запрыгнув на крышу машины, стала внимательно смотреть по сторонам. «Никого, словно вымерли. Это ненадолго, к вечеру повылазят». «Да ты умеешь успокоить», — сказала Татьяна и тоже поднялась на машину, чтобы вместе с девочкой наблюдать за дорогой. «Будешь моей мамой?» — прижавшись к ней, спросила Вера. «Если только временно». «Ура!» – закричала Вера и обняла Татьяну.